Двести, пятьдесят июнь 18. -е. Каждому завещана своя индивидуальная особенность. Но где же кристалл сознания и сохранность грани? Йогизм — путь твой, а не личный курятник. Обратись к творчеству, пусть наполнит всю твою жизнь, и будешь со мною. Отмеченный мною, мой, нельзя соединить несоединимое, нельзя служить двум господам. Нельзя, погружаясь в личное, восхищать выше. Мой, пребывающий во мне, значит, отвратившийся от нишего, наполните жизнь творчеством. Для творчества объединил вас. В нем ваше оправдание, но творите. Не сочетается огонь с землею. Моя любовь не пристанет, но соблюдите отвращение от земного тела, не рабов». Но воинов духа хочу видеть вас. Творите, родные, во имя мое. Дайте высший аспект чувств красотою. Плохо слышу, плохо читается, трудно сосредоточиться. Сегодня весь день счинял рассказ старой знакомой.